паника охватила не только часть населения, но и сотрудников аппарата ЦК ВКПБ, о чем свидетельствует рапорт от 20 октября 1941 года заместителя начальника первого отдела НКВД СССР старшего майора госбезопасности Шадрина на имя Меркулова. Приведем документ полностью. После эвакуации аппарата ЦК ВКПБ охрана первого отдела нквд произвела осмотр всего здания цк в результате осмотра помещений обнаружено первое ни одного работника цк ВКПБ, который мог бы привести все помещение в порядок и сжечь имеющуюся секретную переписку оставлено не было второе все хозяйство Отопительная система, телефонная станция, холодильные установки, электрооборудование и тому подобное, оставлено без всякого присмотра. Третье. Пожарная команда также полностью вывезена. Все противопожарное оборудование было разбросано. Четвертое. Все противохимическое имущество, в том числе и больше сотни противогазов БС,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 вынесенный совершенно секретный материал в котельную для сжигания, оставлен кучами, не сожжен. Седьмое. Оставлено более сотни пишущих машинок разных систем. 128 пар валенок, тулупы, 22 мешка с обувью и носильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, несколько бочек сельдей, мяса и других продуктов. Восьмое. В кабинете товарища Жданова обнаружено пять совершенно секретных пакетов. Так осуществлялась эвакуация в кавычках партийного чиновничества из того здания, откуда рассылались грозные телеграммы по городам и весям о недопустимости паники и призывавшая сражаться до последнего. И был совершенно прав писатель Федор Панферов, утверждая 29 октября 1941 года, что позорное паническое бегство из Москвы в ночь на 16 октября не тайна и не провокация. Это трусость официальных лиц, это страх государственного масштаба, Это страшный симптом нашей беспомощности, растерянности и испуга. Позднее военная комендатура подготовила справку, в которой сообщалось, что по неполным данным из 438 предприятий, учреждений и организаций сбежало 779 руководителей. С 16 по 18 октября они похитили наличными деньгами 1 миллион 484 тысячи рублей. Разбазали ценностей и имущества на сумму 1 миллион 51 тысяча рублей и угнано 100 легковых и грузовых машин. По сведениям оргинструкторского отдела МГК кпб 16-17 октября свыше 1 тысячи членов и кандидатов в члены партии стали уничтожать свои партбилеты и кандидатские карточки. Но главный коммунист остался в Москве. Неожиданно для окружающих он отказался от поездки и с вокзала на машине вернулся на дачу. Видно, нелегко было, руководителю страны принимать судьбоносное решение. В свое время Михаил Илларионович Кутузов получил от поэтессы Буниной оду, где говорилось, что чаша весов с кровью воинов перевешивает чашу с Москвой. «Я весил Москву», – ответил он, – «не с кровью воинов, с целой Россией и со спасением Петербурга И со свободою Европы. Безусловно, отношение к этому вопросу зависит от диапазона мышления и гражданской позиции человека, который берется об этом судить. К 19 октября 1941 года дивизии вермахта приблизились к Москве на критическое расстояние. В этот день постановлением Государственного комитета обороны в Москве было введено осадное положение, которым оборона столицы на рубежах, отстоящих от города, западнее на 100-120 километров, была поручена командующему Западным фронтом генералу армии Жукову, а на начальника гарнизона города Москвы генерал-лейтенанта Артемьева возложена оборона Москвы и укрепление тыла. для тылового обеспечения обороны и укрепления тыла войск, защищавших Москву, и пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других так называемых агентов немецкого фашизма, было запрещено всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 часов ночи до 5 часов утра. За исключением транспортов и лиц, имевших специальные пропуска от коменданта города. Государственный комитет обороны предложил охрану строжайшего порядка в городе и в приграничных районах возложить на коменданта города Москвы генерал-майора Синилова, для чего в его распоряжение предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды.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 Все сотрудники Управления особых отделов НКВД и других подразделений наркомата получили специальные пропуска вкладыши с правом свободного прохода в ночное время. Некоторые чекисты зачислены в бригады патрулирования по городу в ночное время и участвовали в ликвидации различных преступных элементов, занимавшихся шпионажем, хищениями и разбоем. С этого времени имевшая место паника прекратилась. Была продолжена борьба с агентурой противника, потому что различные организации и учреждения получали анонимные антисоветские письма. По городу разбрасывались и расклеивались листовки такого же содержания. Все это свидетельствовало о нахождении в столице враждебных сил. Комендант города Синилов, предложил чекистам в течение двух-трех дней произвести очистку города от всего враждебного неблагонадежного элемента. Изъять у всего гражданского населения, не находящегося в отрядах по обороне города, огнестрельное, нарезное и гладкоствольное оружие. О том, как выполнялось постановление ГКО, свидетельствует доклад Синилова на имя Лаврентия Павловича Берия «Проводимые мероприятия по наведению порядка в городе показывают, что в городе проживает много враждебных антисоветских элементов, деятельность которых все больше активизируется по мере приближения фашистской армии к столице». Далее приводились данные о борьбе с преступностью с 20 октября по 2 ноября 1941 года. Только комендантским надзором и милицией было задержано за контрреволюционную агитацию и распространение провокационных слухов 335 человек, подозреваемых в шпионаже 12 человек, три лица, пытавшихся произвести диверсии, без документов и без прописки 4641 человек За это же время расстреляно на месте 7 человек Расстреляно по приговорам военных трибуналов 98 человек Осуждено к тюремному заключению на разные сроки 602 человека В кратком обзоре военной комендатуры города Москвы Сообщалось, что с 20 октября по 13 декабря 1941 года задержано 121 955 человек. Из них 4885 дезертиров, 11 971 уклонившиеся от несения военной службы, 21 825 отставших от своих частей, 8893 нарушивших воинские уставы, расстреляно по приговорам военных трибуналов 357, расстреляно на месте 15 человек и другое. Одним из важнейших направлений в защите Москвы имела организация заградительной службы особых отделов НКВД во взаимодействии с Наркоматом обороны. Особые отделы организовали подвижные контрольно-заградительные отряды на дорогах, железнодорожных узлах и для прочистки лесов с целью задержания дезертиров подозрительных элементов, проникших на линию фронта. Для повышения надежности заградслужбы во всех гарнизонах несения этой службы было налажено на перекрестках проселочных дорог, подходах к крупным населенным пунктам. Каждый штаб стал отчитываться за использование командировочных документов, были введены единые образцы командировочных предписаний. Кроме того, по предложению контрразведчиков для наведения порядка и проверки документов, стали высылаться патрули на железнодорожные станции из расположенных поблизости воинских частей. Практиковалось Поголовная, одновременная проверка документов у пассажиров в поездах. Были установлены КПП в Рязани, Муроме, Александрове, Серпухове, Владимире, Кашире, Нахабино, Сходне, Одинцово и Апрелевке. Для поимки дезертиров и других военнослужащих, бежавших с фронта, организовано четыре заградительных пункта по шоссе, Калинин, Москва. Два из состава опергруппы управления особых отделов НКВД СССР, один за счет особого отдела 5 стрелковой дивизии и еще один за счет особого отдела 30 армии. При проверке на КПП, командировочных удостоверений и других документов на право въезда в город было выявлено, что такие документы выдавались заведующими и руководителями государственных учреждений и предприятий, кооперативных и заготовительных организаций, по которым проверочные посты беспрепятственно пропускали всех лиц. Такая система давала возможность проникать в Москву враждебным элементам, тем более что противник на занятой оккупированной территории имел возможность пользоваться штампами и печатями советских органов и документами попавших в плен и убитых красноармейцев и командиров. По данным руководства сектора охраны Московской зоны, 29 октября Сталину, Молотову и Василевскому было сообщено, что с 15 по 28 октября 1941 года Всего задержано 75 568 военнослужащих, в том числе 6038 начальствующего состава. Из числа военнослужащих выявлено и передано в особые отделы 760 дезертиров. Задержано антисоветского элемента 933 человека. Из них выселено 122 дезертиров. Арестовано 214, передано местным органам НКВД подозрительного элемента 597 человек. В конце октября вермахт продолжал наступление. Красная армия несла большие потери. Именно такой ценой и жесткими приказами удавалось сдерживать рвущегося к столице врага. Так, 22 октября 1941 года В 4 часа 45 минут командующий Западным фронтом генерал армии Жуков приказал командующему 43-й армии Голубеву Первое Отходить с занимаемого рубежа до 23.10 еще раз категорически запрещаю. Второе На 17-ю стрелковую дивизию немедленно послать Селезнева, Командира 17-й стрелковой дивизии немедленно арестовать и перед строем расстрелять. 17-ю дивизию, 53-ю дивизию, заставить вернуть утром 22 октября Тарутина во что бы то ни стало, включительно до самопожертвования. В начале ноября части вермахта рвались к Москве. Гитлер на весь мир заявил, что 7 ноября на Красной площади он проведет парад своих непобедимых войск и приказал в ближайшие дни во что бы то ни стало войти в Москву. Несмотря на сложную обстановку, 2 ноября 1941 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло специальное постановление о праздновании 24 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции было решено провести повсюду, на предприятиях, в учреждениях, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях, собрания и митинги, посвященные этой дате, в тех городах и других населенных пунктах, где имеются необходимые условия, 7 ноября провести демонстрации трудящихся. Вечером 6 ноября на платформе станции метро Маяковская состоялось торжественное заседание Моссовета, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции. После выступления Сталина объявлено, что традиционная демонстрация будет проведена в городе Куйбышеве, куда выехали некоторые члены Политбюро ЦК кпб во главе с Ворошиловым. Но ничего не было сказано о традиционном параде на Красной площади на следующий день. Однако парад войск московского гарнизона состоялся. В ночь перед парадом были расчехлены и зажжены кремлевские звезды, убрана маскировка с мавзолея Ленина. На трибуны к семи часам начали собираться приглашенные. В целях конспирации после окончания торжественного заседания всю ночь работали райкомы партии. Составлялись списки, печатались пригласительные и вручались кому надо с нарочными. И делалось это в величайшей секретности. Контрразведчики позаботились о том, чтобы среди участников парада не было тех, кто мог каким-либо образом спровоцировать нежелательные инциденты, а задачу службы охраны входило обеспечение режима на Красной площади, безопасности руководителей государства и гостей, приглашенных на трибуну. Во время парада по линии военной контрразведки и других служб были приняты беспрецедентные меры безопасности. У всех солдат-участников парада даже тех, кто сразу же после парада отправлялся на фронт, были изъяты патроны. Из танков и артиллерийских орудий – снаряды. На параде Сталин произнес знаменитую речь, в которой прозвучали проникновенные слова. «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне Мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победное знамя великого Ленина. Примечание. К сожалению, тогда никто речи Сталина не услышал. Хотя всем знакомый в то время голос Левитана – объявило о параде на Красной площади. Почему? Что-то у радистов-акустиков не сработало, и для передачи речи Сталина пришлось его уговорить, чтобы он ту речь снова прочитал для записи. Согласие было получено, и на другой день в Большом Кремлевском дворце оборудовали комнату и завезли радиоаппаратуру. Конец примечания. Весь мир узнал, что на Красной площади состоялся военный парад, но не частей вермахта, а Красной армии. Военный парад в Москве вселил в советских людей уверенность. Все поняли, что если в такой тяжелой обстановке, когда враг у стен Москвы в столице традиционно отмечают годовщину Октябрьской революции, значит врагу не взять город. После парада продолжались тяжелые бои на подступах к столицам.